Эпилог. Простая жизнь. Несмотря на согласие выйти замуж, эта перспектива все равно пугала Иссу. Потому что согласиться — полдела, и даже выйти не очень сложно. А дальше-то как жить? Ей еще два с половиной года учиться, и зачет ему как-то сдавать и вообще. Мудрый дракон, как бы ему не хотелось покрепче схватить сокровище и утащить в пещеру, снова проявил терпение и давить на девушку не стал. Так что до конца семестра Исса доучилась, припрятав подаренный обручальный браслет и делая вид, что ни с каким менталистом она не встречается. Подруги, конечно, дразнили, да и остальные знакомые слепыми не были, но ситуацию на удивление спокойно приняли все. Змея настойчиво предлагала подождать до окончания учебы, потому что, ну ведь и так все хорошо. Ее совершенно не смущает необходимость из его комнаты вечерами возвращаться к себе. Книжник не спорил. Но поженились они летом, в Айсуре. Отец оказался прав про менталиста и в другом. Тот не помнил родителей возлюбленной. Узнал только тогда, когда собрался с ними знакомиться. Над чем потешалась не только змея, но особенно лазурит кастет, с которым Иссе пришлось познакомиться поближе. Впрочем, о том, с кем она говорит, удалось забыть достаточно быстро. Наследник империи умел держаться с людьми легко и дружески. Чего не скажешь об отце жениха, с которым найти общий язык так и не получилось. Книжник заверил, что это нормально. У него самого начало получаться всего несколько лет назад. Исса беспокоилась, но здорово помогала поддержка менталиста, который просто не позволял этим двоим надолго оказываться рядом и уж тем более делать это наедине. На отца он не рявкал, но умело переключал его на другие вопросы. О профессиональном Цитрин Якорь говорил гораздо легче и охотнее, и в такие моменты с ним даже приятно было общаться. Много позже уже И выяснила, что так трагически на старшем менталисте сказалась смерть жены. Случайная и нелепая хрупкая и нежная, очень похожая на мать самой Иссы. Она, в отличие от риссы не хотела сидеть дома, а постоянно рвалась к людям. Часто это заканчивалось страшными мигрениями и долгим восстановлением моральных сил. А один раз ей не повезло. Вместе с подругой женщина оказалась близко к месту трагического события. Случился взрыв в алхимической лаборатории. Женщина не задела физически. Но чужая боль и смерти, к которым молодая менталистка была не готова, убили и ее. Она полностью выгорела и через пару дней угасла. Доучилась змея спокойно. Правда, чем ближе к выпуску, тем тревожнее ей становилось. Как жить дальше? У книжника университет, а ей на рыбном делать нечего. Да и не хотелось оставаться. Наверное, она бы долго еще мучилась. Но этот вопрос в один прекрасный момент поднял муж и спокойно спросил, где бы она хотела работать после выпуска. В столице? Или, может быть, в родном городе? В том, что станет музейным магом, Исса уже не сомневалась, несмотря на недоверие и сомнения коллег и их попытки отговорить. Книжнику не хотелось возвращаться к императору, но сейчас он полагал, что выдержит прежнюю работу. Тут змея решительно уперлась, что не надо ничего выдерживать. Ему ж ей нужен в добром здравии, а не измученной тенью. Так что пара перебралась в Айсур. Отпускать цитрины из университета не хотели, но и удержать не смогли. А на юге он занялся тем же самым – обучением менталистов и всех окружающих правильному с ними взаимодействию. В местный институт его приняли с распростертыми объятиями. А потом как-то незаметно вокруг книжника собралась целая стайка учеников, для которых выделили отдельную кафедру. Молодые менталисты съезжались со всех концов империи. И хотя обычно им было сложно друг с другом, присутствие дракона уравновешивало. Все же прозвище «Солнышко» очень подходило ему, как искренне считала Исса. А Цитрин только улыбался в ответ. Он точно знал, что дело не в нем, а в ней. Ментальная магия тесно связана с чувствами. И если маг счастлив, это не может не сказываться на окружающих. Отец мужа смягчился к невестке через несколько лет, когда та родила дочку, юную драконицу, копию отца с теми же золотистыми локонами и ярко-зелеными глазами. А уж как злорадствовала Исса, когда оказалось, что ментального дара ребенку не досталось вовсе! Дар перешел их сыну в полном объеме. Но вместе с маминым характером, костяной погремушкой на хвосте и ведущей огненной стихией. Впрочем, к этому моменту Исса уже достаточно прониклась особенностями взгляда менталистов на действительность, чтобы понимать, это по большей части проблемы не их сына, а окружающего мира. Порой змея задумывалась, как бы сложилась жизнь, Если бы ей не встретился этот коварный и осторожный ментальный маг, не заинтересовался ею и не заинтересовал собой. Но фантазия посовала, не выходило представить на его месте кого-то другого, а если и представлялось то что-то тоскливо серое, не мрачное, но пустое. И дело вовсе не в том, что кто-то другой не мог ее полюбить и увлечь просто вряд ли кто-то другой, Смог бы научить ее Любить Конец книги Читала Ольга Пойманова